за наше любимое отечество. Шампанское, ординарцы, игра в бильярд. Красный шар катился по зеленому полю, белый по зеленому и снова белый по зеленому. Однажды вечером перед ним очутился незнакомец с кием в руках и, улыбаясь, представился. Лейтенант Шридт, как вы могли заметить по погонам, у меня та же специальность, что и у вас, господин капитан, я подрывник, с помощью динамита защищаю западную культуру. В мозгу у шаитта не было путаниц. Он умел ждать и копить силы. Ему не надо было каждый раз собираться с мыслями и чувствами, он не упивался трагизмом, и он сдержал свою клятву. Взрывал только немецкие мосты и только немецкие дома, он не тронул ни одной русской хаты, Не выбил ни одного русского окна, он ждал, играл в бильярд, не сказал ни одного лишнего слова. И вот, наконец, добыча оказалась у него в руках, громадная и долгожданная, аббатство святого Антония. А на горизонте маячила еще другая добыча, которая потом ускользнула от него, святой Северин. «Не надо так быстро!» В полголоса сказала марианна извини ответил йозеф а что мы будем делать здесь в деклингене дедушка хочет зайти в лечебницу объяснил йозеф йозеф сказала рут на машине в эту аллею ехать нельзя разве ты не видишь надпись только для служащих ты что тоже служащий целая профессия двинулась по направлению к заколдованному замку супруг, сын, внук и будущее невест. Нет, нет, сказала Рут. Я подожду здесь у ворот. Идите, пожалуйста. Я не возражаю, чтобы по вечерам, когда мы с отцом сидим в гостиной, бабушка была бы с нами. Я читаю, он попивает вино, возится со своей картотекой и раскладывает копии чертежей форматом в почтовую открытку, как люди раскладывают пасьянс. Отец всегда корректен, его галстук хорошо завязан, жилет застегнут на все пуговицы. Он ничем не напоминает старого добродушного папашу. Отец заботлив, но сдержан. Не нужны ли тебе книги, платья или деньги на поездки? Не скучаешь ли ты, детка? Может быть, пойдем куда-нибудь? Хочешь, пойдем в театр, в кино или на танцы? Я с удовольствием составлю тебе компанию. Может, ты желаешь еще раз пригласить своих школьных приятельниц к нам в садик на чашку кофе? Сейчас ведь такая хорошая погода. Вечером перед сном мы гуляем поблизости от дома, доходим до Модесских ворот потом сворачиваем на вокзальную улицу и спускаемся вниз до самого вокзала. Чувствуешь ли ты, детка, дыхание дальних стран? Потом мы проходим через туннель к Святому Северину, минуем отель «Принц Генрих», Грец забыл смыть кровь с тротуара, и видим пятна засохшей кабанией крови, которые совсем почернели. Уже половина десятого, детка, Тебе пора спать. Спокойной ночи. Отец целует меня в лоб. Он всегда приветлив, всегда корректен. Если хочешь, возьмем экономку. А может, тебе еще не очень надоела еда, которую приносят из ресторана? По правде говоря, я не люблю чужих людей в доме. Завтрак вдвоем, чай, булочка и молоко. Поцелуй в лоб. Только иногда он говорит совсем тихо. «Детка, детка, что случилось, отец? Давай уедем. Прямо сейчас, сразу, сию секунду? Да. Не ходи в школу ни сегодня, ни завтра. Мы поедем недалеко, только до Амстердама. Это чудесный город, детка. Там так тихо, а люди такие милые. Надо только получше узнать их. Ты их знаешь? Да, я их знаю». Чудесно гулять по вечерам вдоль канала. Вода как стекло, совсем как стекло, тишина вокруг. Ты чувствуешь, какие здесь тихие люди?